Глава 25. Выстрел. Очередной болт отправился в полет, пронзая воздух. Склянка, привязанная к нему, еле удерживалась. Я видел это, но она держалась, грозя всем тем, кто был за пределами деревянных наспех поставленных стен. И болт приземлился. Я не видел куда, но отчетливо увидел взрыв. И так продолжалось минут десять. Мы с Андреем методично обстреливали крепость, пока пламя ее не объяло целиком. Демоны вылетали, выбегали, все в огне, пытались броситься на нас. Но Лиза реагировала достаточно быстро, умерщвляя их до возрождения. И в какой-то момент поток демонов иссяк. Крепость полыхала очень сильно. Сто процентов столб дыма было видно на огромном расстоянии. Сто процентов его видели и в нашем городе, что радует. Это сигнал, знак того, что мы справляемся с возложенной на нас миссией. Но это было только начало. Нам еще нужно было преодолеть туман и встретиться с противником там. «Хорошо горит!» — улыбался рядом со мной Андрей, облокотившись на свой собственный лук. «Всегда бы так можно было бы быстро с тварями разбираться!» «Ну да!» — кивнул я. «Это была бы идиллия, но, увы и ах, такого не может быть. Это сейчас нам так повезло, что у нас есть такие склянки с взрывчатым веществом. А если бы не было...» «Пришлось бы штурмовать!» — тут же ответил на мой вопрос, по сути риторический Андрей. «Но меня вот что напрягает. Сколько на самом деле твари сюда пыталась перебраться?» Все они не особо сильные, словно из них вытащили часть сил. Но вот не соответствовали они своей физической форме. «Чую, что их по ту сторону тумана в разы больше», — нахмурился я. Когда нас брали штурмом, я про город говорю, то удивился тому, что их так мало. Должно было быть как минимум в несколько десятков раз больше, но явно туман вытягивал из них силы, и до нас дошли только самые сильные. И сейчас они потеряли одних из сильнейших в своем войске. Просто туман их ослабил». «Я бы не сказала, что они были так сильно ослаблены», — подошла к нам Лиза. «По сравнению с теми, которые штурмовали город, эти были сильнее». «Пфф», <пух> — лицо я. «Посмотрите на землю вокруг. Они её начали отравлять, изменять под себя. Вот и стали снова набирать силу, так как не было факторов, которые бы из них эту силу вытягивали. Хорошо, что без потерь». «Это да», — кивнула она. «Но нам надо двигаться дальше в любом случае». «Слушай», — повернулся ко мне Андрей. а в его глазах была тревога. «А если там были пленники? Если мы прикончили кого-то из своих? Ведь могла быть такая вероятность?» «Могла», — согласился я с ним, и внутри стало как-то не очень хорошо. «Но уже поздно что-то менять. Нам надо было быстро избавиться от этой крепости, чтобы враг на нас не накинулся в случае чего. Мы уничтожили максимально быстро и эффективно, истребив почти весь ее гарнизон. Даже если кто-то там и остался в живых, то угрозы такой большой он уже не представляет». «И сколько у тебя осталось склянок?» «Я свои почти все потратил, три штуки осталось. И граната Бориса». «У меня еще два десятка склянок есть», — хищно улыбнулся Андрей. «Для уничтожения маленькой армии противника хватит. Я же маленькими порциями не варю свое чудо-зелье. Там есть объемные ингредиенты. Поэтому запасы есть, да. Мое же объяснение было лишним». «Можно сказать и так», — усмехнулся я. «Ладно, ждем еще минут двадцать, пока эта крепость догорит, чтобы убедиться, что все сдохли». потом уже выдвигаемся, передайте остальным». Лиза и Андрей кивнули, после чего удалились к нашему типа лагерю. Кто-то сообразил сдвинуть несколько бревен, чтобы на них можно было спокойно сидеть, и теперь сидят, общаются, делясь впечатлениями после прошедшей битвы. Больше всех восхищались два брата, которые должны были получить претендентов, но были все еще странниками, хотя сражались не хуже остальных. А крепость тем временем полыхала, словно сам ад решил вырваться к нам. Химикаты Андрея служили хорошим катализатором. Мало того, что они взрывались, так еще и пропитывали пространство вокруг, из-за чего горючие материалы еще проще воспламенялись. Хоть и интересно, что он там придумал, но лучше не буду вникать, сломаю мозги, пока буду слушать объяснения. В какой-то момент ко мне подошла Фурия и просто встала рядом со мной. Она, так же как и я, наблюдала за пожарищем, смотрела на то, как ломаются и рушатся постройки, заваливается стена. Ее желваки играли. Она явно из-за чего-то злилась. но я не мог понять из-за чего. Спрашивать желания не было. «Пора выдвигаться», — спокойно сказал я, когда от построек точно ничего не осталось, и крепость стала просто очень большим факелом. «Собирай своих. Если нас туман разбросает, то встретимся возле стен города. Где именно? Думаю, поймём. Там точно будет греметь битва». «Замёт она», — протянула она мне руку. В её глазах я видел отблески пламени, которые отражали её злобу, но вместе с этим и серьёзность. Я пожал ее немалую лапищу и отправился к своим. Они уже не общались так возбужденно, а просто вели так называемую светскую беседу. Каждая рассказывала о том, что хотела рассказать. Были даже разговоры о моде. Шуточные, но все же были. Моей команде они хоть и были рады, но все равно в их глазах я видел разочарование и толику страха. Ведь неизвестно, что будет по ту сторону тумана. Да что душой кривить? Мне самому было страшно. Ведь демонов там может быть невероятно много. Но я могу ошибаться. Когда мы подходили к туману, а это уже было среди вновь появившегося леса, нам пришлось резко занимать укрытие. Через туман прошел противник, только он это сделал так, как я вообще не ожидал, как никто не ожидал. Демоны просто создали себе тоннель среди белого Марьева и шли через него, словно этого марева и не было. «Так, Великая сказала, что напали на крепость!» Остановился перед остальными демонами, видимо, старший, которого выдавала татуировка на всю левую руку. Численность противника неизвестна. Надо рассредоточиться и взять любого из них в плен. Всем всё! Понятно? Усмехнулся я, пронзив своим клинком ему голову со спины. Мне вот что-то непонятно. У тебя во рту, кажется, что-то лишнее появилось. Демоны сначала не поняли, что произошло. Я ведь специально снял капюшон, чтобы все видели мои рога. В первый миг они подумали, что я просто один из них, который решил отбить власть в отряде. Но потом они заметили мой цвет кожи и мою комплекцию. Я был меньше них. а кожа была сероватого оттенка. Тут же я смог оценить численность прибывшего противника. Около пятидесяти. Немало, но только что мы положили куда большее количество демонов, если считать вместе с теми, кто был внутри крепости. Так что расправиться с этими, которые нас явно не ждали, проблем не составит. И не составило. Первыми ворвались братья, Борис и воины отряда Фурии. Они произвели настоящий фурор у противника. Тот не успел отреагировать, как уже первые ряды лежали мертвыми. Потом уже подключились остальные. Такого остервенения, такого желания я не видел у них никогда. Они явно сражались не за награду в задании. Они сражались за идею, за дом, который реально нам начал становиться домом. Ибо мысли о том, что мы тут точно застряли на большее количество времени, чем нам озвучивали, посещали нас все чаще и чаще. И снова мы взяли одного пленника, и снова крики наполнили лес. Снова мне было не по себе. Но опыт капитанши в этом деле был колоссальный. У нее точно было не все в порядке с психикой. Но, насколько я понимал, так бывало у всех военных, кто был хоть несколько раз на боевых действиях. К такому просто привыкаешь, а некоторые, как она, даже начинают наслаждаться войной, и от этого вдвойне жутко». «Теперь понятно, почему здание считается сложным». Вытирая металлические перчатки тряпкой, которая явно раньше была частью одежды демона, говорила Фурия, медленно приближаясь ко мне. «За пределами тумана минимум десять тысяч демонов». Делим на два из-за того, что наш информатор был под впечатлением, но тоже немало. Армию бы мы не собрали, так что придется дальше действовать осторожно. Но при этом придется вырезать всех, кто нам встретится. Тяжело вздохнул я. Хреново, очень хреново. Если нас засекут, придется двигаться ударными темпами и завязывать бой сразу с их лидерами. Тогда у нас будут шансы на то, чтобы просто остаться в живых, не говоря уже об успехе в этой миссии. Я сразу знала, на что иду. Усмехнулась Фурия. Если что, мы прикроем твой отряд. Я видела город со стороны. Думаю, ты тоже видел. Там только одни ворота. Может, где-то есть еще одни скрытые. Там мы сможем минут десять держаться. Потом, думаю, нас раздавит. Вы за это время будете обязаны найти лидеров этой формируемой армии иначе. Я понял, кивнул я. И заранее спасибо. Не знаю, увидимся ли еще. Я обязана победить тебя на очередном турнире. — доготнула она, протягивая мне руку, которую я тут же пожал. — Идите первыми, мы следом. Если не разбросает, встречаемся по ту сторону тумана. Разбросает около ворот города. Если пойдем по отдельности, я буду привлекать к себе максимальное влияние. — Борис! — повернулся я к нашим и подозвал гному рукой. — Что стряслось? — подоспел к нам рыжий бородач, измазанный в крови демонов, но довольный. — Можешь одолжить несколько гранат нашей знакомой? скосился я в сторону Фурии. «Есть вариант, что нас может разбросать. Ей надо подспорье, чтобы как можно больше демонов завалить. Будет отвлекать внимание на себя». «А почему она решила это делать, а не мы?» нахмурился гном. «Потому что у вас способности более подходящие для быстрой зачистки местности. Более массовые». Посмотрела она на меня, видимо, вспоминая мои клинки. «А у нас нет таких отчетливых убойных массовых способностей». «Лично у меня те презервуары Ки, полностью на укрепление моего собственного тела. Мне проще сражаться в ближнем бою, поэтому вам и проще будет пробраться. Выше шанс остаться в живых по итогу». «Хрен с тобой», — махнул на нее рукой гном, после чего этой же рукой он достал из своей сумки гранаты. «Так, принцип действия...» В этот момент я отошел к своим, быстро объяснив всю ситуацию. «Лучше быть готовым к тому, что нас может разъединить. Мы хоть не потеряемся, не растеряемся и сможем действовать дальше». Андрей даже предложил условный знак. Он отдал одному из представителей отряда фурии «Склянку» со своей взрывной смесью. «Если они будут в стороне от нас, то просто взорвут ее, и внимание привлекут, и нас оповестят». Были согласны все. После этого, после всех объяснений и согласований, мы выдвинулись вперед. В тумане было плевать, кто пойдет первым, а кто последним. Главное — идти вместе, рядом друг с другом, и не теряться, чтобы туман не растянул наш выход по времени в пару часиков. Такое никто не исключал. «Хрена!» — искренне удивился Грольм. «Я-то думал, мы опять в одиночку переться будем, а нет, все одной толпой идем, ха-ха!» «Это, скорее всего, фишка отряда», — тут же сообразил Грольк. «Других-то дуболомов не видно, но они точно тоже идут все вместе, только в отдельности от нас». «А мне спокойнее так», — тихо произнесла Света. Когда первый раз пробиралась через туман, думала, что я в нём заблужусь, что из меня он высосет все силы. Наверное, то же самое и с демонами происходит, которые сюда попадают. Они просто теряются, пока не помирают от потери сил. — И это сказала жрица света, — усмехнулся я. — Это как если их закрыть в пещере, чтобы они от голода сдохли. — Где-то я такое слышал, — хмуро посмотрел на меня Андрей. — Хотя аналогия правдивая, да, но всё равно звучит жутко. «Мы-то хоть правильно идем, следопыт?» «Правильно», — вместо меня ответила Лиза. «Мы идем по старой, почти полностью ушедшей под землю дороге. Причем дорога весьма хорошего качества. Делали явно на века, а не просто так. А это уже о чем-то говорит. А еще я заметила несколько следов битвы. А еще это был мой лес». Меня ошарашили внезапно появившиеся слова в моей голове. Это была смерть. Ее голос я не мог перепутать. И она была очень зла. Такой злой я ее еще никогда не слышал. Она бесилась очень сильно. Ее разрывало изнутри от одной мысли о том, что в этих лесах были демоны. И это я понял только по одной единственной фразе. Немного истории. В старом мире было много таких, как вы. Очень много. Чуть ли не пятая часть всего населения того мира. И вот я следила за ними. За всеми. За кем-то приходилось охотиться. кого-то даже убивать, но в итоге я вершила суд. Как и сейчас, как и здесь, но я жила здесь, вместе с одним богом, который умер, но память которого вы спасли. Сейчас я сама богиня, не имею права вмешиваться, но... Я прошу тебя уничтожить тех, кто сделал такое с лесом. Я не могла связаться с тобой раньше. «Демоны блокировали от меня твою ауру. Там сильный враг. Я дам тебе кое-что, что поможет справиться. Так вот, уничтожь этого врага раз и навсегда». «Только демонов просто так не убить», — побубнила я себе поднос, пока остальные общались о чем-то своем. «А ты не убьешь. Ты пленишь демоницу, которая это устроила. Поверь мне, она тебе еще пригодится в будущем». Главное, не потеряй мой дар. Ты его никак не почувствуешь сейчас. Его система тебе никак не опишет. Просто ты поймешь, что и когда надо делать. Она не высшая, но полководец. Лита не Лилит, но вторая первой очень доверяет. Я это знаю. Захватишь Литу, Лилит будет хуже. Она потеряет позиции в своем мире. И мне это сыграет на руку. Временно демоны перестанут покушаться на мой лес и ваш город. Ты меня понял?» Ага, сделал я вид, что соглашаюсь с собственными мыслями. Но правда была немного иная. Как всегда, мы через туман шли около получаса, но вышли уже засветло. Меня это напрягало. По сути, времени прошло около двенадцати часов. И это мы еще не вышли к городу. И это была еще одна сложность. Боги просто так временные рамки не ставят. Значит, готовится новый ритуал. который пошатнёт баланс на этой земле. «Фух!» — выдохнул Борис и плюхнулся пятой точкой на торчащий из земли корень. «Наконец это чёртово Марьева исчезла вокруг нас! Аж глаза не нарадуются краскам этого мира! Хоть не первый раз, но каждый раз меняет, напрягают напрягает!» «А мне нравится в тумане!» Пожала плечами Лиза. «Он нежно обволакивает! Создаётся такое устойчивое чувство безопасности! Но не стоит увлекаться! Думаю, мы в тумане тоже можем потеряться!» «Все на месте!» Когда они перестали общаться, бегло пробежала я по нашему отряду глазами. «Ждём минут тридцать, после чего выдвигаемся. Либо после появления группы союзников, либо сигнал от них. Времени ждать нет. Сколько у нас точно осталось, не скажет никто». «Предлагаю разведать местность», — подняла руку Лиза. «С учётом того, что противник тут проходил, лучше будет, если кто-то будет стоять в дозоре. И не смей говорить, что это твоя прерогатива». «Сейчас уже светло». Теней не так много, рисковать одному бессмысленно. Предлагаю послать братьев. Если на них выскочит враг, они его смогут моментально отбросить, тем самым дав нам знак. «Я тоже за это!» — улыбнулся Грольк. «Хочется уже почувствовать вкус опасности, а не бродить под надежным крылом отряда. А то так совсем с этим зеленым уродом раскиснем». «Себя-то нюхал?» — возмутился Грольм. «Знаешь...» — показательно понюхал себя второй орк. «Пахну, как настоящий мужик». Рассмеялись все, после чего уточнили еще пару моментов, и двое зеленых, которых уже спустя секунд десять было сложно различить на фоне зеленой листвы леса, убыли в дозор. Мы терпеливо ждали наших союзников, очень, но полчаса пролетели в один миг. Мы тихо сидели, общались, я изредка тоже встревал в разговор. Все больше слушал свое сердце, как оно билось, и по нему отсчитал тридцать минут. «Пора», — стал я с прогнившего ствола дерева, которое упало достаточно давно. Слышал. поднял палец Андрей. «Взрыв! Ровно через тридцать минут, да?» «Может, больше», — пожала плечами. Своими методами отсчитывал, как на работе привык. «Но теперь точно пора выдвигаться».